Глава шестая. Чтобы покушать в ресторане отеля, не обязательно быть постояльцем. Плати деньги на входе и пользуйся тысячи йен с носа. Кормить неприятного индуса, похожего из-за усов на сердитого таракана, мне совсем не хочется. Оплатил проход в ресторан для нас обоих. Моя прижимистая натура тихонько заныла от таких трат, несмотря на то, что отнюдь не бедствую. Но ничего, усмирил жадность, оплатил за обоих и отдал должное шведскому столу. Пожалуй, разбаловали меня обеды на 42-м этаже в компании Ашина Сана. Ничего для себя нового в высокооцененном пользователями интернета ресторане отеля я не нашел. Возможно, дело в том, что завтрак — это самая простая трапеза, рассчитанная на то, чтобы набраться сил в начале дня, не для гурманов. Хотя в элитном загородном клубе и утренний прием пищи меня вполне себе радовал. Набрать полную тарелку десертов, печенье, булочек и пирожных мне ассортимент шведского стола не помешал». «Испортить сладости настолько, чтобы я перестал от них удовольствие получать, сложновато». Мой оппонент, в свою очередь, нагрузился морепродуктами. Красная и белая рыба, креветки, кальмары, осьминоги. Похоже, что оговорка про любителя рыбных объедков оказалась внезапно соответствующей истине. «Уселись за общий столик». «Мне достался угрюмый глаз из-под густых, низкопосаженных бровей, создающих впечатление второй пары усов, только расположенной выше». «Ты пришел просить за своего друга, который...» «Танцует вокруг Анушелакшми», — первым начал разговор бывший военный. «Пусть проваливает, и тогда не пострадает». «Ого, как оказывается выглядит полное имя Махараджако», Я такое и выговорить без предварительной тренировки не сумею. Нет, все не так. Ануша чудесная, очень хорошая, добрая, умная и красивая девушка. Я искренне желаю ей счастья и думаю, что настоящий мужчина вроде вас подходит ей лучше, чем Раубаяси Санда, обыкновенный, ничем не примечательный программист. И я пришел предложить вам свою помощь за 10% от Приданова. Глаза Шамшера начали наливаться кровью. Покусительство на деньги, какие он уже наверняка считал своими, индийский мачо терпеть, видимо, не желал. Однако, к его чести, удивительно быстро взял себя в руки и продолжил разговор почти нормально. «С чего ты решил, что мне потребуется твоя помощь? Почему предлагаешь свои услуги, даже не спросив, нужны они или нет?» Без ложной скромности скажу, что сами вы не справитесь. У Роубаяси Сана чересчур большой гандикап. Вот смотрите, он продолжал быть вместе с Анушей, когда по ее вине охромел, почти ослеп на один глаз, едва не лишился жилья из-за устроенного ей пожара. Банальное чувство вины не позволит ей бросить парня. А если еще и вы его изобьете и запугаете, девушка совершит что-то совсем безумное. Например, отречется от семьи, чтобы выйти за него замуж, чем сделает хуже всем. Радхор оперся обоими локтями о стол и прищурился, оставив морские деликатесы без внимания. Как будто бы на прицел меня берет. Армейские переводчики что, еще и стрелковую подготовку проходят? А может быть, он индийский суперагент, как Бонд Джеймс Бонд сан? То есть ты предлагаешь стать моим союзником, что не стыдно манипулировать подругой после того как так ее тут хвалил. Да я стану вашим союзником радхурсан ради самой ануши, такой жалкий человек как руубаяси ей не пара и ради 10% от наследства скажу прямо у меня тоже есть девушка, и нам с ней нужно накопить на собственное жилье и свадьбу. Не у всех есть богатые родственники и крупные преданное. Деньги правят миром, и своя семья важнее чужой», вполне искренне рассмеялся индийский жених. «А еще ты за что-то очень не любишь этого Роубаяси. Сделай так, чтобы Ануша Лакшми его бросила, и после свадьбы получишь обещанное». «Соврал, конечно, не собирается он платить». Тут такой договор, с каким в суд не заявишься. Ниида, «Не твой кот так ужасен, что я хочу сломать себе вторую ногу, лишь бы не приходить на работу и не видеть его. Сандусана я изобразил довольно-таки точно, только он обычно в подобном стиле такахаси третирует. Тот все-таки настоящий программист, не то что я, не пойми кто. Высокомерный эгоцентрик считает, что раз его боги талантом к программированию благословили, то ему дозволено всех критиковать. «То есть ты и сам хочешь их рассорить, но еще и денег на этом заработать?» — усмехнулся Сатрапезник и выбрал себе что-то еще из рыбных объедков. «Может быть, у тебя еще и план есть?» «Конечно есть, иначе я бы к вам не пришел. Манипулировать своей подругой Анушей я не стану, Она чересчур умная и хорошо меня знает, но Сандо сан — суеверный болван. Все эти несчастья, что с ним в последнее время приключились, из-за которых он постоянно бегает в храмы и оставляет подношения богам. Представляете, он искренне верит в сверхъестественное. Убедить его, что все они из-за женщины, будет несложно, он сам уже что-то в этом же духе себе придумал. Но мы-то с вами современные люди, материалисты? Мне лично не до сказок и поисков божественных знаков». Четкие из красных и черных бусин на правом запястье военного переводчика говорили, что он и сам не совсем чушь религии, но переубеждать он меня не стал, только снисходительно усмехнулся. «Да, я материалист и не верю в сказки», — соврал индус. Я уже хорошо настроился на его волну и уловил легкую нервозность. Вот и отлично. Сандусан уже и сам себя настолько накрутил, что хватит совсем легкого толчка. Представляете, во время их первого свидания произошло землетрясение. Тогда-то он ногу и сломал. Затем было наводнение, пожар, оползень, ограбление квартиры, продажные полицейские, настоящая черная полоса. и все сначала их отношений. То есть я должен буду заплатить за то, что и так произойдет, это предлагаешь. Я, между прочим, могу и на другой стороне сыграть, продолжил изображать роль жадного манипулятора, являясь манипулятором бескорыстным. Убедить Роу Бояси, что это все испытание, посланное ему богами, и что после свадьбы проблемы неминуемо прекратятся. Так как все они у него из головы, не удивлюсь, что так и будет. Никаких богов, духов и проклятий ведь не существует». «Да, конечно, не существует», — снова слукавил Шамшер-сан. «Он-то уверен в обратном?» Продолжаемый мой план, как только сан сан ее бросит, вам нужно быть рядом, поддержать девушку, а до того пообщайтесь с ней в формальной обстановке». «Скажите, что не собираетесь ни к чему принуждать», — подмигнул ему. «Станьте тем, к кому она прибежит, расстроенная разрывом. Устроить вам переговоры. Будет сложно, но я уговорю Анушутян». «Десять процентов надо отрабатывать, да?» Радхор совсем уже расслабился и ехидно ухмыльнулся. «Именно. Мой тон похолодел. Вы же не собираетесь меня кинуть?» то есть обмануть, простите за редкое слово. Ваш японский так хорош, что я забываю, что общаюсь с иностранцем. Учтите, я смогу разрушить вашу семейную жизнь, если сообщу невесте и ее родителям о нашем маленьком сговоре». «Конечно нет, никакого обмана. Намасте». Мой новый деловой партнер сложил руки перед собой в молитвенном жесте. «Надо ли уточнять, что он соврал? Сплошные лжецы вокруг!» «Намасте!» — в точности отзеркалил я его жест, скрепляя сделку. «Пришлю вам геолокацию приличного ресторана, куда привезу анушетян после работы. Запомните, никаких открытых приставаний, вы этим разрушите весь план. Сделайте вид, что примете любое ее решение». Вы же благородный человек из воинского сословия, почти самурай. А сейчас давайте контактами обменяемся. У вас уже есть лайн? С сожалением посмотрел на гору сладостей, мною недоеденную. Жаль, бросать с собой их правила ресторана забрать не позволяют, о чем на входе однозначно предупреждают на информационной табличке, но и оставаться, чтобы доесть, как-то совсем уж мелочно. «Будет мой подарок Радхору. Пусть хоть сладких булочек поест, раз уж будущей жены его лишаю». Уже сидя за рулем его величества, отправил Ануши полную запись беседы. «Конечно же, я ее сделал, иначе попросту невозможно. Очень удобная привычка все разговоры сохранять. Пожалуй, мне бы не помешал смартфон с большим объемом памяти для данных целей». «Мою дорогую подругу в темную я разыгрывать не собираюсь. Пусть послушает и сама решит, пожелает ли участвовать в спектакле, густо замешанном на суевериях». Не стал спешить выезжать со стоянки. Все равно тарификация непоминутная и уже за какое-то время оплачена. Потратил несколько минут на то, чтобы поискать индийские плохие приметы. Итак, индусы, если верить Гуглу... Боятся кошек, особенно черных, числа тринадцать и падающих со стены картин. Все-таки очень странные они, гайдины. Тринадцать это же не четверка. Не понимаю причину их страхов. Или котики. Они же невероятно милые, независимо от окраски. И мышей ловят. То есть еще и полезные. Ох... Внезапно сообразил, удивляясь собственной глупости, почему Дандо Сама меня не любит. Чувствует злого духа внутри. И, судя по тому, что началась кошачья неприязнь далеко не вчера, Хидаусан и правда находился все эти годы поблизости. Кошки в сказках — природные враги Кицуне, Но, возможно, не все, а только такие особенные, как папин любимец. Открыл Google карты и отыскал поблизости кошачье кафе Майкет Кофу. Подойдет, как раз по пути в центр города, куда мне сегодня в любом случае нужно. Жаль, контрольная группа для запланированного эксперимента маловата. Ну ничего, первая проверка на себе, а затем возьму еще и Кутян, обеих сестер Цуцуи и, может быть, даже Юрико, чтобы еще и ей тест устроить. Компактное трехэтажное здание бежевого цвета. Буква О в слове КОФУ снабжена милыми кошачьими ушками. Примерно такие же, как и бутафорский хвостик, пришитый к униформе, были и у девушки, скорее всего старшеклассницы, встречающие посетителей на входе, принимающие оплату и объясняющие правила, предельно простые. Вымыть и обработать антисептиком руки, переобуться в бахилы, Животных не обижать. Оплата — 2000 йен за два часа нахождения внутри. В нее входит немного угощения для питомцев и безалкогольный напиток для посетителя. Еда при желании докупается по скромному меню с нескромными ценами. Выполнил все требования и приступил к грандиозному пушистому эксперименту. Выбрал столик возле окна. Тут на диванчике дремала двухцветная кошка, как будто бы сшитая из двух половинок, черный и коричневый с белыми вкраплениями. А хвост как от третьего донора, он полосатый черно-белый. Короткая шерсть, разноцветные глаза, зеленый и голубой. Красота! Достал смартфон, чтобы использовать камеру, и юная работница просветила насчет правил фотографирования. Во-первых, обязательно без вспышки. Во-вторых, не надо заставлять моделей позировать. Это Юми, она очень любопытная и игривая, любит фотографироваться и часто сама запрыгивает на колени к посетителям. Не будет против, если вы ее погладите. Тут же известила девушка, на бейджике у которой было написано имя Аяко. Киса и правда оказалась опытной фотомоделью. Сама села так, чтобы получился удачный кадр. Глазки пошире раскрыла, полосатым хвостом обернулась, прямо в объектив взглянула. Сделав фото, отправил его Мияби, Тики, Ануше, Ринне и, чуть подумав, еще и Тодороки Куну. Пусть порадуется, что я в таком необычном месте. Следом, с величайшей осторожностью, готовый в любой момент отшатнуться, протянул руку и почесал двухцветную юми за ушком. Ничего не произошло. Ура! Усатые и хвостатые меня не ненавидят. Чудесная новость. Может быть, из Кицуне я все придумал, а Хидеусан имеет иную природу, менее зловещую. Продолжив опыты на животных, я в течение следующего часа перезнакомился со всеми обитателями Кото-кафе. Результаты оказались такими. Рыжие, Хикари, Кои, Аки и Тора сами ко мне ластились, как будто бы я их лучший друг или одежду мою валерьянкой обрызгали. Серые, Сора, Мидори, Каги и черный Рин и Такэ всячески выражали ко мне неприязнь. Не настолько активно, как Дандо Сама, но все-таки с шипением и нервными подергиваниями хвоста. Остальные, двухцветные, белые и коричневые, в разных вариациях ярко выраженной реакции не проявляли. Всего в Майкет я насчитал 13 обитателей, или работников, как посмотреть. Всего три этажа обошел. «Обязательно сюда сестру и девушку приведу». Зарядился милотой на месяц вперед. И другие аналогичные заведения проинспектирую. Их в нашем маленьком кофу и пригородах много, а есть еще и Токио. Распределение по масти очень интересным мне показалось. Может быть это потому, что, как сказано в малоизвестной у нас западной шутке, «У рыжих нет души»? Занес свои наблюдения в отдельную заметку на телефоне. не переставая поглаживать по очереди облепивших меня золотистых котиков. Как бы они со мной уйти не захотели, я столько не прокормлю». На середине написания памятки поступило сообщение от Ануши. «И раз она меня так долго игнорировала, хотя я запись переговоров отправил уже давно, то я отомстил, также не став отвечать сразу». зато тщательно внес важную информацию о каждой кошке. В процессе Махараджако написала мне еще несколько раз. Гупта Ануша. Какой-то бред. Гупта Ануша. Макота, ты что, дурак? Гупта Ануша. Зачем кошку-то прислал? Они плохое предзнаменование. Я, правда, в эту ерунду не верю, но моя младшая сестра их боится, и у нее аллергия. Гуптануша. Ануша, «Макота, ты точно дурак, ты что, собрался пугать бывшего военного котиками? Он же не идиот!» Гупта Ануша, «И вообще, ты очень рискуешь, если он поймет, что ты все спланировал, то отомстит тебе, он страшный человек, я его боюсь!» Гуптануша, Ануша, «Да ответь ты уже!» да Макота, Нет, кошки просто милые, ими пугать не собираюсь. Кажется, я понял бизнес-модель кошачьих кафе. Посетители боятся потревожить истинных хозяев заведения, что уснули у них на руках, и до бесконечности продлевают время. Очень коварно. Фотография рыжего и полосатого кота Торы, дремлющего на коленях. Гупта Ануша. Злобный красный матерящийся смайлик. Нейдамокота. Все под контролем. Самое большое, что мне грозит, остаться без 10% твоего приданого, когда Бояси сан окажется внезапно смелым и не испугается проклятия. Ты просто поужинаешь с Радхором-саном. Если он сделает или скажет что-то неприемлемое, уйдешь. Гупта-ануша. «Это все выглядит ужасно глупо». «Он же современный человек и понимает, что никакой мистики не существует». Нейда Макота. Подмигивающий смайлик. Не успел закончить успокаивать подругу, как сестренка проснулась. Нейда Тика. «Братик, да ты в конец офигел. Пошел в такое зачетное место и меня с собой не взял. Я тоже хочу, но так как нищая, а бизнес ты мне делать не даешь, сама платить не могу». Это вообще как называется?» «Нейда Макота. В субботу пойдем все вместе. Именно в это место или в другое. Выберите сами вместе с Ринны». «Нейда Тика. Заметана!» «Цуцуи Мияби. Какая милая кошечка! Я где-то читала, что трехцветными бывают только кошки. А глаза какие милые. Давай такую же заведем». У нас по договору аренды, допустимы животные, я проверяла. Мама мне никогда не разрешала. Нида Макота, а если такую, фотография Торы. Суцуи Мияби. Прелесть! Настоящий мини-тигр. Нида Макота, угадала, это Тора Сан. Суцуи а что там с Анушей? Я за нее переживаю. «Не хочу, чтобы какой-то грубый гайдин увез ее из страны». Нейда Макота. «С ней мы сегодня идем в ресторан. Мы, в смысле, я и ты. Она будет ужинать с Шамшером Радхором Саном, а мы следить, чтобы он ее не обидел, когда получит отказ». Цуцуи Мияби. «Какое ужасное имя! Я глаза ему выцарапаю, если попытается обидеть». Нейда Макота. Все будет хорошо, он не посмеет.